Какой же предусмотрительный этот господин Петрошевский, заметил министр. И довольно хитрый. Приведу такой пример. В служении Петрошевского находились два мальчика из деревни. Одного из них мы попробовали разговорить, И тут же Михаил Васильевич отправляет его обратно в деревню. Рассказывал ли Это становится занятным. Не зря, конечно, этот Петрошевский таится, но вы должны раскрыть его тайну. Запомните только вы, а не третье отделение, подчеркнул Перовский. В конце марта Перовский представил Николаю Первому секретный доклад о том, что его ведомство выявила нити заговора, возглавляемого Петрошевским, и просил государя пока не арестовывать преступников, дав полиции возможность больше выведать о заговоре негласным путем. Кроме того, министр также просил царя не сообщать об этом Орлову, сугубо исходя из интересов дела. Однако Петровский не знал, что Примерно в это же время граф Орлов тоже доносил царю о Петрошевском. Граф писал, что тот обнаруживает большую наклонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила. Таким образом, государь был достаточно хорошо проинформирован о Петрошевском и его поведение из двух источников тайной и общей полиции. Однако просьба Перовского была удовлетворена. Граф Орлов ничего не знал до определенного момента о негласной проверке Михаила Васильевича, проводимой Лепранди. Получив добро, От Перовского на глубокую сыскную разработку Петрашевского Лепранди завел дело о злоумышленном обществе, известном по именем Петрашевского. Разведывательные опросы, проводимые тайными агентами Лепранди среди определенного круга лиц, позволили сделать вывод, что у Петрошевского собираются в основном образованные лица, которые ведут дискуссии вокруг научно-социальных тем. Главной задачей Лепранди была организация скрытого наружного наблюдения за домом Михаила Васильевича и внедрение в его кружок своего тайного агента. Вскоре два полицейских агента под видом извозчиков стали останавливаться недалеко от дома Петрошевского в каждую пятницу, когда там проходили собрания. Они выслеживали выходящих из дома лиц, устанавливая место их жительства. Для ввода в разработку Михаила Васильевича Лепранди завербовал в качестве тайного агента сына, Академика живописи студента первого курса филологического факультета Петербургского университета Петра Антонелли. Прежде всего Антонелли был оформлен канцелярским чиновником в департамент Министерства иностранных дел, где служил Петрошевский. Как и рассчитывал Лепранди, Петр сумел познакомиться с Михаилом Васильевичем. Антонелли играл роль человека открытой души, жаждущего истинных знаний и полезной деятельности на благо народа. Недоверчивый и осторожный Петрошевский был, по сути, спровоцирован на поучениях молодого человека. Михаил Васильевич поучал его. Но в дом к себе не приглашал. Так Тогда Пранди решил провести сыскную комбинацию. После тщательного инструктажа Петр приступил к ее осуществлению. Как-то, разговаривая с Петрашевским, Антонелли поделился с ним о том, что с недавнего времени